«Чудненько как. Правда?» — молвит мать. «Прямо как старые добрые времена». Я ухожу под воду, делая из рук ступеньку, чтобы Скай могла опереться ногой. Потом поднимаю сестру в воздух, чувствуя, как дрожат ее ноги, пытаясь удержать равновесие. Скай в восторге. Очень скоро она валится на меня, и мы обе скрываемся под водой, а выбравшись на поверхность, вовсю хохочем и хлопаем в ладоши. Внезапно меня словно укалывает болезненное воспоминание, но уже через минуту моя радость по-прежнему сильна, ничто не способно ее омрачить. Зачем вообще кому-то говорить об этом призраке? Зачем портить такой чудесный вечер? Зачем лишать эти лица столь радостных, хоть и очень усталых улыбок? Мать в своем шезлонге откидывается назад, кладет ногу на ногу. Она вновь полная правительница всего, Что только оказывается под ее цепким взором цитата ходили мы везде маленькими группми словно разделившись на лепестки иногда носили в ушах беруши на разные физкультурные занятия вроде бега мы отправлялись подвое и всегда везде держались на стороже но все равно мои подруги страдали от боли и обид по телефону мы передавали друг другу подробности причиненных нам несчастий и вместе проливали слезы». Конец цитаты. Поднявшись на следующий день, мы вдруг узнаем, что мать пропала. Именно Скай первая обнаруживает, что мамы нет ни в кухне, ни в саду, ни в комнате отдыха. Скай закатывает нешуточный вой, выкрикивая наши имена, и мы несемся к ней, что есть мочи, мысленно, уже перебирая все имеющееся под рукой оружие, разные тяжелые предметы. или прикидывая, как крепче заехать коленом кому-нибудь в живот или в нос. Притом, кому-нибудь не подразумевает женщин. На бегу к нам, само собой, является новое защитное поведение. В голове всплывают разные слова и образы, которые как будто там уже существовали, просто скрытые до поры, ожидавшие, когда их что-нибудь внезапно призовет. Мускусный дух из подмышки у Лео, выступающий у Джеймса на предплечьях вены, или даже неказистая бесцветная фигурка Гвила, слоняющегося туда-сюда по саду. В нас неожиданно пробуждается эта новая, непривычная для нас готовность к рукоприкладству, в которую у нас нет надобности, и которую мы и применить-то не сумеем в некий предельно сжатый момент времени. Все, на что мы способны, — это успокоить Скай, прижав к себе ее трепещущей от страха тело так крепко, чтобы не чувствовать собственную дрожь. Мы представляем маму в белом одеянии, представляем с закрытым кисеей ртом и сплошь замотанными тканью конечностями, с закутанной даже больше, чем это требовалось Кингу, намного, намного больше. Представляем, как она проскальзывает последний раз длинным штрихом на горизонте океана, прежде чем исчезнуть в предрассветных сумерках, оглядываясь напоследок на свой окутанный туманом дом, где ее дочери, изменически сладко спят. Нам приходит в голову, что это может быть для нас проверка, просто совсем не похожая на те испытания выносливости, что мы успели вынести из своей жизни. А потом мы ходим вокруг дома и громко ее зовем, пока не садится голос. Открываем кухонные шкафчики, что не открывались, наверное, годами, не найдя там ничего, кроме каких-то старых щеток до да едкого мышиного духа. Заглядываем даже в морозильную камеру и в холодильник. Оба достаточно большие, чтобы вместить совсем некрупную женщину. Открываем угольный подвал, запертый уже годами. Небольшой отдельный закуток с дверцей-люком позади дома. Хотя одна мысль об оставшейся там черной пыли и мраке заставляет нас содрогаться. Там тоже ничего. «Мы нынче видели вашу мать. Рано утром». сообщает нам у бассейна Лео, где он упражняется, отжимаясь у самой воды. При виде, как он двигается, я втайне испытываю глубокое волнение, откладывая это в памяти наряду с другими его движениями. Когда мы оказываемся рядом с ним, Лео прекращает зарядку, встает и, слегка запыхавшись, глядит на нас сверху вниз. Волосы у него торчком, глаза усталые. «Она отчалила еще до рассвета», Перед уходом постучалась к нам, не хотела вас беспокоить. «Вам следовало бы нас разбудить», — говорит Грейс. «Она никогда не ездит на Большую Землю. Никогда. Туда всегда отправлялся Кинг». «Кинг, чье массивное тело способно было вынести любые витающие там в воздухе токсины, которые мы здесь, у себя, в силах обезвредить». «К тому же мы не делали дыхательных упражнений», — вставляет Скай. Но Лео только пожимает плечами. Я только знаю, что она взяла моторку и уплыла. Вместе мы идем на берег. И так и есть. У пирса виднеется лишь грибная лодка. «Но «Ну, почему не поехал вместо нее ты или Джеймс?» — не унимается Грейс. «У вас это быстрее бы получилось». «Ты и правда очень хочешь нас отсюда спровадить, да?» — беспечно отзывается Лео. Просто я пока что не готов оставить одного Гвила, он еще слишком слаб. К тому же за нами скоро прибудут наши люди, и нам сейчас лучше держаться вместе. Вообще, мы все с ней обсудили. Некоторое время мы молча глядим на одинокую лодку, пришвартованную в конце пирса, и с расстояния кажущуюся совсем малюсенькой. «Ваша мать — неподражаемая женщина», — с легким смешком говорит Лео, тряхнув головой. «Мне кажется, вы ее просто недооцениваете». «То есть теперь вы, значит, с ней друзья!» скидывается Грейс сразу по суровю. «С чего бы она оставила нас с вами?» «Она должна была нас предупредить», — говорит Скай, ногой откидывая на песок камешек. За ним другой. Тут Лео скидывает руки. «Да ладно вам уже», — говорит он, взглядывая на меня. «Вы теперь хозяйки в доме?» «А это, надо думать, означает, что вы теперь диктуете здесь правила?» «Будем жить, как обычно», — решает Грейс. «Она может вернуться в любой момент». Лео бросает долгий взгляд на море, ладонью прикрыв от яркого света глаза. «Вы уже взрослые люди», — молвит он, снова поворачиваясь к нам. «Делайте, что хотите». «Вернувшись с сестрами в столовую, мы рассаживаемся на наши обычные места», смиряясь с новыми обстоятельствами. Скай раскладывает из ножей и вилок разные геометрические фигуры. Грейс долго глядит сквозь окно на пустынный пляж, не делая Скай замечаний, чтобы оставила приборы в покое. «Отпуск от мамы», – произносит друг Грейс и закатывается нервным смехом. «Ведь разве не об этом мы, сестры, даже не осмеливались мечтать? Мы со Скай присоединяемся к ней тоже истерически хохоча». Угомонившись, наконец, мы едим вчерашний хлеб, намазывая его остатками меда, засахарившегося на донышке банки. Мужчины появляются в столовой, когда мы уже заканчиваем завтрак, и мы, приветствуя их, вскидываем руки. Джеймс ведет перед собой, сжимая за плечи гвилла Все они в хорошем настроении. Лео, встретившись со мной глазами, украдкой подмигивает.